Часть четвертая. Уходили добровольцы на гражданскую войну. Глава первая. Верхотурье. Дорогой мой товарищ и друг Андрей Евгеньевич, когда ты получишь мое письмо, не могу сказать, где я буду. Благовещенск в руках японцев. По рыщем по тайге в поисках казачьих банд. Разбросала нас гражданская война по разным уголкам страны. Оно и понятно, мы, большевики, нужны на самых трудных участках в борьбе за социальную справедливость. Со всех сторон враги зажали нашу молодую республику. Здесь мы боремся с японскими интервентами, выищих словацкими. Это не считая того, сколько у нас внутреннего врага. Но дело наше правое. Вот ведь насколько злые враги рабочей крестьянской республики готовы допустить, чтобы русскую землю топтали сапоги иностранных солдат. Из местных новостей могу сказать, что Никодим, который когда-то приютил нас в тайге, сейчас живет в Харбине. А сына его Сергея я приобщил к нашему общему делу. Из него вырос отличный парень. Вместе громим казачьи банды Гамова. Дорогой Андрей Евгеньевич, я знаю, что ты настоящий большевик, и тебе можно доверять. Возможно, скоро я пришлю Сергея с особым заданием партии. Будь на связи с курьером, который доставит тебе это письмо. Дело государственной важности. Береги себя. Сергеев. На словах «ничего не передавал» спросил Андрей Евгеньевич, Коган у курьера. Тот пожал плечами и сказал, «Мое дело письмо передать, если есть что для ответа забрать». А «Где я могу вас найти, если что, товарищ?» «Ты вот что, меня в товарище не записывай», — осек Когана курьер. «Я не за красных и не за белых. Мое дело сторона. Ищи меня в Верхотурском депо. Спросишь из Осима». А я уж придумаю способ передать куда угодно и кому угодно. Андрей Евгеньевич покачал головой. Ему не впервые было видеть хитрецов, которые чились сохранить нейтралитет и, пользуясь случаем, наловить как можно больше рыбки в мутной воде. Наивная воронка ожесточенной, беспощадной до бессмысленности гражданской войны втягивала всех и выбор пусть формальный приходилось делать каждому. Но сокрушался Коган не только поэтому, а еще и от понимания того, что просьбы Сергеева, скорее всего, не выполнят. В направлении Верхотурья по Ирбитскому тракту осенью 1918 года развернулось наступление белогвардейцев. Штабс-капитан Казагранди, командующий группировкой из трех полков, поставил задачу обойти дивизии «Красных», а затем, развивая наступление, создать надзор над Богословским горным округом. Примечание. Николай Николаевич Казагранди. Во время Первой мировой войны офицер русской армии, поручик инженерных войск, отличился в составе Ревельского морского батальона смерти при обороне Монзунда на Балтийском море В 1917 году. Как видно, деятель белого движения в Сибири произведен в полковнике, отличался интеллигентностью, самостоятельностью мышления и партизанщиной. Из-за нежелания участвовать в авантюрных планах барона Унгерна против красных, был казнен на склоне горы Эгин-Дабан, Монголия и оставлен непогребенным. Конец примечания. Камдиф Васильев был в бешенстве и регулярно требовал на телеграф Ершова, бывшего военного комиссара Верхотурья, командовавшего отрядом обороны. Примечание. Макар Васильевич Васильев, советский военачальник времен гражданской войны, в 1914 году окончил школу прапорщиков, воевал в составе 6-го Сибирского стрелкового корпуса, в 1917 году стал командиром 53-го сибирского полка, затем 6-го сибирского корпуса, участник установления советской власти и создания Красной армии на Урале. С октября 1918 года начальник Сводно-Уральской, затем 29-й стрелковой дивизии, командир особой бригады 3-й армии Восточного фронта, руководил обороной Егоршина, Ирбитского завода, Кушвы, Перми. В 1936 году арестован, заключен в уральскую тюрьму, затем выслан в Магадан, позже расстрелян. Конец примечания. Тот, в свою очередь, нашел Андрея Евгеньевича Когана и, как идейного большевика, в связи с отсутствием опытных командиров, назначил его командовать одним из отрядов. «Товарищ Иршов, ну какой из меня командир?» — пытался возражать Коган. «Моя работа здесь — лечить раненых и больных». «Ты большевик, Андрей Евгеньевич, значит, должен понимать положение дел. Левый фланг у нас совершенно оголен. Все командиры убиты или тяжело ранены. Все, принимай командование!» Комдив Васильев обещал направить помощь. «Выдвигаемся к деревне из Маденова». Не думал, не гадал Коган, что назначение командиром спасет ему жизнь. Останься он при лазарете у штаба, подвергся бы нападению с тыла отрядом предателей. В разгар боя произошла измена одного из командиров Цепелева. Это был бывший офицер царской армии, по неизвестным причинам именно ему приказали собрать отряд для помощи Ершову. Преследуя свои цели в отряд, он набрал в большинстве своем колеблющийся элемент, а затем использовал его для неожиданного нападения на штаб красных. В этом сражении раненый Ершов был захвачен, тяжелое ранение не позволило ему сопротивляться, и его сводный отряд потерял практически всех бойцов. Уцелевшие под командованием доктора Когана начали отступление к верхотурью. Вскоре стало известно, что белые казнили красного командира Ершова. Позиция красных была выгодной. Слева фланга протекала река Тура. Правый фланг прикрывал густой лес. Там и решили организовать засаду в случае прорыва белых, чтобы ударить с тыла. Вырыли окопы, подготовили позиции для пулеметов. После арт-подготовки белогвардейцы пошли в атаку, в открытую, надеясь на свое численное преимущество, но были отброшены ружейно-пулеметным огнем. Тем не менее, положение красных оставалось тяжелым. Когда белые снова пошли в атаку, красногвардейцы дрогнули, и некоторые стали отходить. К Путинке. Все-таки это была нерегулярная армия, в основном добровольцы. Андрей Евгеньевич находился в лесу среди тех, кто остался в засаде. Перед ним стояла задача подпустить белых поближе и тогда уже ударив разом, опрокинуть их атаку. Но случилось иначе. Несколько снарядов, пущенных белогвардейцами, попали на опушку леса. Пришлось его покинуть и ударить по белым, но не вовремя и неудачно. Получился затяжной бой, а сил и оружия у белогвардейцев было больше. Начали отходить к путемке, временами прибегая даже к рукопашной. Прикрывал отход отряда матрос с пулеметом на крыше сельской часовни. Он до последнего сдерживал натиск белых, затем хотел уйти со своими, но был ранен и залег посреди улицы. Кто-то из матросов кричал «Гоша, Полундра, отходи, мы прикроем!» Но Гоша не слышал или не слушал, строчил из пулемета. Попытались прорваться к нему на лошади с телегой, чтобы вывести, но огонь с той стороны был настолько плотный, что оставили эту затею. И вот патроны у матроса кончились, дав белогвардейцам долгожданную возможность наскочить и поднять его на штыки. Оторваться от отряда в штаб капитана Казагранди Андрею Евгеньевичу удалось только на следующий день. Они вступили в город к исходу дня, к этому времени красные по неизвестной причине расстреляв заложников, находившихся в Верхотурской тюрьме, уже покинули город и заняли заранее подготовленные позиции около устья реки Актай на правом берегу. Белые заняли левый берег. Начались долгие затяжные бои до начала зимы. Андрею Евгеньевичу пришлось остаться в Верхотурской больнице для помощи больным и раненым. Лечебное заведение было битком набито пострадавшими что с той, что с другой стороны. Когда уходили красные, пришлось по максимуму использовать авторитет большевика, чтобы не отдать раненых на произвол представителей Уездного совета. Сложнее стало, когда вошли белогвардейцы Казагранди. Они в каждом видели коммуниста, штаб их полка во главе с капитаном Казагранди остановился в Свято-Николаевском монастыре. На следующий день был устроен парад и отслужен молебен, на котором провозгласили сибирское правительство. Пришли в местную больницу. Многих расстреляли, а некоторых просто закололи штыками. «Освобождайте места!» — прозвучал категорический приказ. Когану пришлось проявить чудеса изворотливости, выдавая красноармейцев за белых, но чуть ли не каждый день во дворе за сараями были слышны выстрелы. Сражения под Верхотурьем шли с переменным успехом. Красногвардейцы раз за разом совершали попытки захватить город, но все было тщательно, несмотря на применение артиллерии. Оборона белых тоже поддерживала артиллерия, да еще и бронепоезд. Однажды к больнице привезли женщину, завернутую в тулуп. Осмотреть ее под угрозой револьвера Когана заставил взволнованный офицер. Андрей Евгеньевич, выйдя к саням, раскрыл тулуп и увидел миловидную женщину с ранами на груди. Она явно была не из простых, аристократка, так как бредила на европейских языках. «Ну», — сказал офицер, играя желваками и тыча в бок доктора револьвером. «Здесь я не могу оказать помощь», — сказал Андрей Евгеньевич. «Надо нести в операционную». «Так готовьте операционную!» — крикнул чуть ли не в истерике офицер. «Два условия. Она должна выжить, и никто, кроме вас, не должен видеть ее лица. При невыполнении он их вынужден, буду вас расстрелять. Живо приступайте, доктор. На все про все у вас 60 минут. Через час я должен ее увезти». Прикрыв лицо женщины вуалью, ее аккуратно занесли в операционную. Несмотря на протесты офицера и ее раздели, при этом Коган обратил внимание на тонкое шелковое белье и дорогую одежду пострадавшей. Провели ревизию ран, промыли и наложили повязки. Когда раненую переложили на кровать, доктор сказал офицеру, «Хоть стреляйте, но до утра ее отпустить не могу. Утром минует кризис». Тогда можно будет судить о состоянии». Разъяренный офицер опять угрожал револьвером, но был вынужден согласиться. Всю ночь проторчал возле изголовья ее кровати, не сомкнув глаз. Наутро Андрей Евгеньевич снова осмотрел раны. «Господин офицер, вашей подопечной нужен должный уход в условиях больницы. Я не могу ее отпустить в таком состоянии». Офицер в возбуждении вскинул руку. «Так, срочно прикажите ее одеть, вынести и уложить в сани. Мы уезжаем». Когда вышли на улицу и остались наедине, офицер уже более спокойным тоном сказал Когану. «Ну, смотрите, любезный доктор, я надеюсь на вашу порядочность. Никто не должен знать о нашем пребывании здесь. Слышите?» Андрей Евгеньевич убедил офицеров, что врачи не имеют права выдавать тайны своих пациентов. Наконец, в конце ноября отряд Казагранди, получив существенное подкрепление, перешел к активным действиям против красных. Белые сумели потеснить их с актайских оборонительных позиций и вынудили отойти в район Кушвы, которую в первых числах декабря красным пришлось оставить и начать организованное отступление в сторону Пермии. Как-то Андрей Евгеньевич под видом осмотра раненых, оставшихся на отдых после расформирования отряда Николая Казагранди, прибыл в Кушву. Его основной целью была разведка сил и средств белогвардейцев с последующей передачей этих данных командованию Красной Армии через Связнова. Он вышел на привокзальную площадь и стал свидетелем встречи знаменитого полковника Казагранди с настоятелем Верхотурского мужского свято-николаевского монастыря Архимандритом Ксенофонтом. Кроме этих людей его внимание привлек тот самый офицер, который привозил раненую в грудь даму. Тот тоже признал доктора и, перехватив его взгляд, быстро приблизился к нему. «Штабс-капитан капитана — представился он, — «я так и не поблагодарил вас за оказанную услугу». «Пустяки», — сказал Андрей Евгеньевич, — «это мой долг». «Нет-нет», — ответил возбужденный капитан, — «это была бы неминуемая смерть ее и моя. За нами тогда гналась военная контрразведка. Сейчас она в безопасности, можно говорить, подумать только» лихой боевой белогвардейский офицер и двоюродная племянница вождя пролетариата Ленина. Примечание. Люба Ардашева, жена А.А. Куренкова, родители Дмитрий Александрович и Антонина Ефимовна Ардашевы. Дмитрий Ардашев, двоюродный брат Владимира Ильича Ленина, Ульянова. Конец примечания. Врач удивленно покачал головой. Это и есть, наверное, гримаса гражданской войны. Брат идет на брата, а враг сходится с врагом. Иной раз я тоже так думаю. Задаю себе вопрос после боя. Во время атаки в бою нет времени рассуждать. Там враг, бей, руби, стреляй. А потом наступает затишье, и мысли роем. Ведь я настоящий боевой офицер, Меня готовили воевать с внешним врагом, а сейчас не понимаю, кто я. Я человек, окончивший Казанское военное училище и переживший газовую атаку в Аушвице, Стал жандармом собственного народа. Или теперь это уже не народ, а просто население? Да, народа России уже нет, лишь люди, населяющие это пространство. А ведь я тоже учился в Казани. Андрей Евгеньевич перевел разговор в другое русло, чтобы, вступив в полемику, не выдать себя. Окончил медицинский факультет Казанского университета. «Вот видите, значит, вас мне сам Бог послал в тот день. Пойдемте, я вас представлю полковнику и архимандриту». «Удобно ли? Вы наш спаситель, доктор. Я же видел, как вы трудились, не покладая рук ради спасения жизней, наших солдат и офицеров. Но полковник Казагранди и архимандрит Ксенофонд уже готовились к фотографированию, и чтобы не попасть в кадр, Андрей Евгеньевич для отвода глаз замешкался с акваяжем. Куренков же успел встать за спиной архимандрита. Когда фотограф удалился, капитан подозвал доктора и представил присутствующим. Полковник Аграндис не зашел до сухого, но вежливого рукопожатия, а архимандрит радушно подал для поцелую руку, на одном из пальцев которой сиял перстень с большим кроваво-красным камнем. Андрей Евгеньевича передернуло от прикосновения губ к этому камню. Будто к сгустку крови приложился. Почувствовал, сколько бед и лишений придется испытать наместнику монастыря примечание последний наместник верхотурского мужского свята николаевского монастыря Ксенофонд был трижды арестован первый раз в 1920 году виновным себя не признал заявив что власти подчиняюсь и признаю ее законной в настоящее время к делу отношусь спокойно с чистой совестью в 1925 году в связи с распространением копии письма, епископа Соловейчика, проживавшего в то время в Соединенных Штатах Америки, отец Ксенофонд был вновь арестован, осужден и выслан за пределы Уральской области. Проживал в Казани. Результатом этого инцидента стало окончательное закрытие монастыря в этом же году. Третий арест произошел по решению особого совещания при коллегии ОГПУ от 7 сентября 1932 года архимандрит ксенофонт будучи 60-летним стариком был заключен в лагерь на три года наказание он отбывал на строительстве беломор канала дальнейшая судьба неизвестна конец примечания ваше высокопреподобие отец ксенофонт нарочито бодрым голосом попросил коган благословите бог благословит. Он никогда не отказывает тем, кто просит у него помощи. Как тебя зовут сын мой Андрей, буду молиться за тебя, раб Божий Андрей, Иди с Богом. Андрей Евгеньевич, будучи большевиком, не отвергал Господа и при малейшей возможности старался воспринимать Бога в себе, не афишируя этого где не нужно. Когда идет братоубийственная война, считал он, последним прибежищем души является Всевышний. Коган усмехнулся, представив себе, что произойдет, если эти напыщенные холеные белые офицеры узнают, что он совсем не из их стана.